«Когда со мной это случится, пожалуйста, пристрели меня!» «Капитан, сколько человек вы оставили на Марсе?» «Двадцать три». «Каков их статус, согласно решению по делу Ларкина?» «Я не имею права об этом говорить», — сказал Ван Троп, нахмурившись. «Тогда не говорите», — посоветовал Харшу. «Мы вычислим его сами», — доктор Нельсон предложил. «Я уже гражданский человек, капитан, и могу говорить, что хочу». «И я?» – подхватил Махмуд. «Хорошо, я скажу», – решил вантромп «Только, Бан, обещайте, что это не выплывет печать». Можешь мне уйти?» «Нет, послушайте». Все колонисты отписали свои права правительству, а присутствие Майка на Марсе спутало карты. Я не юрист, но понял, что если Майк откажется от своих прав, то Марс станет государственной колонией. «А что толку от этой колонии?» – спросил Кэкстон. «Я никоим образом не собираюсь умолять ваших достижений, капитан, но общеизвестно, что Марс не представляет особой ценности для человека. Может быть, там нашли что-то настолько ценное и стратегическое, что поставили на нем гриф «Смертельно секретно»?» «Нет, все отчетные документы прошли без грифа», – покачал головой Ван Тромб. «Но ведь и Луна, когда мы туда прилетели, показалась нам бесполезным булыжником». «Признаю свою ошибку», – сдался Бен. «Жаль, что мой дедушка не купил Lunar Enterprises. Но Марс-то населен?» «Населен», – с несчастным видом согласился Бантромп. Ванючка, «Вонючка, объясни ему». «Бен», – сказал Махмуд, – «на Марсе достаточно места, чтобы организовать колонию, и, насколько я могу судить, марсиане не стали бы на нее нападать. Можно лететь на Марс хоть сейчас, развешивать там флаги». «Но наша колония все равно будет муравейником под стеклом в школьном живом уголке. Я не знаю, на каком мы свете». «И я не знаю», – кивнул Джаббл. «Я вообще ничего не знал, кроме того, что администрация суетится вокруг этих так называемых прав. И тогда я решил, что она тоже не в курсе дела, и пошел на пролом. Нахальство – второе счастье». Джаббл ухмыльнулся и продолжил – Перед самым окончанием школы я выиграл диспут, процитировав указ Британской торгово-колониальной комиссии. Мне тогда никто ничего не смог возразить, потому что такой комиссии никогда не существовало. Сегодня утром пришлось вести себя так же бесстыдно, «Администрации позарез нужны были права Майка на Марс, и Дуглас боялся, как бы мы не отдали их кому-нибудь другому, а я сыграл на его жадности и страхи и наглядно продемонстрировал глупость решения по делу Ларкина. Джаббл был явно доволен собой. И поставил себя в дурацкое положение?» «Бен», — с упреком произнес Харшу, — «они короновали Майка, исходя из своей же логики». Стоит ли напоминать, что лучше быть явным королем, чем тайным претендентом? Старая скатерть и несколько аккордов музыки сослужили Майку хорошую службу. Его положение стало более определенным, но никак не более простым. Если ты сюзерен Марса, будь любезен, предоставляй кому концессию, а кому анклав владеть землей еще хлопотнее, чем владеть деньгами». Значит, снова отказываться от своих прав в пользу Дугласа, этого я делать не хотел. Как не хотел делать своего клиента заложником его так называемых прав. Поэтому нужно было показать, что решение по делу Ларкина неприменимо по отношению к Марсу. Джабл ухмыльнулся. Вот и пришлось изворачиваться. Сначала я добился для Майка почести, а почести оказывается либо монарху, либо послу. Я стал убеждать публику, что Майк не карточный король, каким он является по пресловутому решению, а посланник марсианского народа. Джаббл перейдемнул плечами. Это был блеф чистейшей воды, но я рассчитывал на то, что ни Дуглас, ни Кунг не осведомлены в этом деле. Я сильно рисковал. Рядом сидели вы, братья Майка. Если бы вы выступили против, мне не удалось бы убедить публику, что Майк – посол Марса. «Я не воспринял ваше выступление как ложь», — сказал капитан Вантроп. «Значит, я случайно угадал?» «Не совсем капитан чемпиона заколебался. Майк не столько посол, сколько лазутчик». У Кэкстена отвисла челюсть, Харшеву потребовал. «Объясните, сэр». «Сию минуту», — сказал Вантроп. «Мне кажется, что старшие братья послали Майка на землю, в разведку. Не поймите меня плохо». «Я не меньше вашего люблю парня, однако у него нет причин быть лояльным по отношению к нам, то есть к земле». Капитан нахмурился и продолжил. «Все думают, что марсианский Маугли с радостью вернется на землю. Ничего подобного. Свен, не дай соврать». «Майк не хотел лететь на землю», – подтвердил Нельсон. «Он боялся нас и не подпускал к себе близко. Когда же марсиане велели ему отправиться с нами», – Он подчинился как солдат, для которого лучше погибнуть в бою, чем не выполнить приказ. «Минутку», – перебил Кэкстон, – «вы хотите сказать, что марсиане пошли на нас войной? Это же так нелепо, как нам воевать с Юпитером. У нас гравитация в два с половиной раза сильнее, чем на Марсе, а на Юпитере в два с половиной раза сильнее, чем у нас. Аналогичны различия в атмосферном давлении и температуре, «Марсиане не выдержат наших условий, как мы не выдержим условий Юпитера». «Вы недалеки от истины», – заметил Ван Тромб. «Какой же смысл нам нападать на Юпитер, а марсианам на нас?» «Бен, вы что-нибудь слышали о плацдарме на Юпитере?» «Слышал, и знаю, что дальше проектов дело не пошло, это нереально». «Это было нереальным». Несколько лет назад современная техника дает человеку возможность высадиться на Юпитере. Почему вы думаете, что марсиане, глупее нас, вы видели их города? И тем не менее непонятно, зачем им воевать с нами. Капитан. Да, Джабл. Позвольте и мне высказать кое-какие возражения. Вы знаете отделение цивилизаций на Аполлоновские и Дионисийские? Да, в общих чертах. Так вот, даже культура Зуни показалась бы марсианам Дионисийской. Вы были на Марсе, а я много слышал о нем от Майка. У марсиан Аполлоновская культура, они не могут быть агрессивными. Я бы на это не рассчитывал. Махмуд вмешался в разговор. Капитан, мне кажется, доктор Харшеву прав. Я сужу о культуре по языку, а в языке марсиан я не нашел слова со значением «война». Я не встречал также таких понятий, как «оружие» и «борьба». Если же в языке отсутствует какое-то слово, то, следовательно, в культуре отсутствует соответствующее ему явление. «Что за чепуха, вонючка! Собаки дерутся и при этом прекрасно обходятся без слов». «Собаки вообще обходятся без слов», – настаивал Махмуд. «Говорящие же существа». Обязательно обозначают все свои понятия словами. Появилось новое понятие, для него сразу подбирается новое слово, либо определение из уже имеющихся в языке слов. Нервная система, способная к вербализации понятий, никогда без нее не обходится. Если марсиане знают, что такое война, у них должно быть такое слово. «Давайте проверим», – предложил Харшу, – «позовем Майка». «Обойдемся пока без него», – мотнул головой Вантромб. «Я давно убедился, что со специалистами не стоит спорить. Они почти всегда способны доказать свою правоту. В то же время я могу назвать сотни специалистов, совершавших роковые ошибки. Прошу прощения, Ванючка». «Вы правы, капитан, но, по-моему, в этом случае прав я». «Майк может и не знать, есть ли у марсиан слова «война». Двухлетний ребенок скажет вам, что в английском языке нет слова «компьютер». Давайте опираться на факты, Свен. Расскажем об Эгню». «Да, капитан», – кивнул Нельсон. Эгню был на чемпионе, вторым врачом. Свен считал его очень способным парнем. «Одна беда. Он терпеть не мог марсиан. Когда я увидел, что марсиане не проявляют враждебности...» то приказал выходить из корабля без оружия. Эгню не выполнил приказ. Мы так и не смогли отыскать его пистолет. Люди, которые в последний раз видели Эгню, сказали, что пистолет был при нем. В бортовой журнал мы записали «пропал без вести, считать погибшим». Двое наших людей видели, как Эгню вошел в ущелье между двумя скалами. Потом туда же вошел марсианин. Ребята побежали в надежде предотвратить стычку – и услышали выстрел, бежавший первым рассказал потом, что заглянув в ущелье, увидел Эгню, который через мгновение пропал из виду. Подбежавший чуть позже увидел марсианина, спокойно выходящего с другой стороны ущелья. Марсианин прошел мимо, не обратив на них никакого внимания. Ущелье было пусто. Вот так-то, господа, учитывая слабую гравитацию на Марсе, можно было предположить, что Эгню... От страха перепрыгнул скалу. Но мы пытались прыгать, ничего не вышло. Я еще надеялся, что Эгню все-таки появится, и предвкушал, какую взбучку закачу ему за ношение оружия. Трудно было себе представить, что человек может пропасть в мгновение ока, и я даже грешил подозрением, что у ребят возникли галлюцинации от недостатка кислорода. Однако Эгню так и не появился». С тех пор я стал гораздо осторожнее относиться к марсианам, хотя с их стороны никаких враждебных действий не последовало, и с помощью вонючки мы всегда получали от них все, что было необходимо. Я постарался замять происшествие. Конечно, скрыть отсутствие Эгню было невозможно, но я сказал, что он, скорее всего, заблудился в скалах и умер от недостатка кислорода. Нельзя же бросаться в панику за 100 миллионов миль от дома. Поэтому мне пришлось надоедать всем ребятам напоминаниями о том, что надо ходить группами, проверять кислородные баллоны и регулярно связываться по радио с кораблем. Парню, который видел исчезновение Эгню, я намекнул, что не стоит об этом распространяться. Все равно никто не поверит, а его товарищ ничего не подтвердит. В результате победила официальная версия. «Я склонен придерживаться ее и в дальнейшем», — сказал Махмуд. «Умница», — кивнул Ван Тромб. «А я просыпаюсь и думаю, что же случилось с Эгню. Харшо молча слушал. «Не рассказал ли Джил Бену о том, как пропали Бёрквисты, и его подручный, как его там, Джонсон? Не проболтался ли кто-нибудь...» О сражении в саду, скорее всего, нет. Все слышали разговор с генеральным секретарем и знают официальную версию. Никакого отряда, никакого капитана Хайнрика и никаких ордеров. Молчать и не давать парню расправляться с неприятными субъектами. От мрачных мыслей Харшоу отвлекла Энн. Босс, пришел мистер Брэдли, старший адъютант генерального секретаря. «Ты его впустила?» Нет, мы говорили по домофону. Он сказал, что пришел к вам с какими-то документами и будет ждать ответа. Пусть передаст бумаги в окошко для почты. Вход на территорию посольства Марса закрыт. Я не могу держать человека в коридоре. Хорошие манеры не всегда приводят к хорошим результатам. Мы не упустим ни дюйма нашей территории, пока не добьемся своего. Окей. В пакете оказался единственный документ. Но во множестве экземпляров Харшоу раздал каждому по экземпляру и объявил: за каждую обнаруженную двусмысленность или ловушку даю по конфете. Все углубились в чтение. Первым заговорил Джабл. Дуглас честный политик. Честно съел червяка и также честно проглотил крючок. Похоже, согласился Кэкстон. Есть другие мнения? Все молчали. «Отлично. Теперь заверим каждый экземпляр. Мириан, неси печать и позови Брэдли, пусть тоже распишется. Да налей ему чего-нибудь». «Дюк, скажи администратору, что мы освобождаем номер и вызови автобус. Мы покидаем этот садом, как лот, не оглядываясь. Свен, капитан, вонючка, поехали с нами. У нас сад, бассейн, домашняя кухня, тишина и спокойствие». Капитаны Нельсон, обремененные семейными обязанностями, отказались, а Махмуд принял приглашение. Подписывание документов растянулось надолго. Майк священно действовал, с восторгом вырисовывая каждую буковку своего имени. Уже были собраны вещи. Администратор прислал счет, а Майк все писал. Харшев взглянул на счет, набежала кругленькая сумма, написал на нем «Принято к оплате» от имени В.М. Смита Дж. Харшеву и вручил все документы Брэдли. «Пусть ваш шеф займется сэр», – возмутился Брэдли. «Спросите церемонии мистера, и он подтвердит, что платит ваша сторона». Брэдли принял счет. «Хорошо», – медленно проговорил он. «Я отдам это Ларю». «Спасибо, мистер Брэдли. Спасибо вам за все».